Нэнси Уилсон Росс Обезьяна Примечание Реджинальд Хорес Блайс. Восточный юмор. Обезьяна. Перевод с китайского Артура Уэлли. 1943 год. Шедевр юмористического иносказания на тему о ничтожности надменных человеческих существ был создан в Китае в XVI веке, в 1943 году появился его перевод под названием «Обезьяна», блестяще выполненный Артуром Уэйли. В этой мудрой и живо написанной книге, из сотни глав которой мистер Уэйли выбрал 30, для того чтобы познакомить с ними западного читателя, с удивительным мастерством сочетается абсурдное и мудрое. Повествуется о странствиях, добрых делах и ошибках, которые совершают на своем пути обезьяна, и три ее приятеля – Хрюшка, Песчинка и Трепитока. Один из критиков, восторженно встретив английский перевод, назвал его «соединением Микки Мауса, Дэви Крокета и пути паломника». Примечание. Дэви Крокет, 1786 1836 годы «Американский политический деятель, символ патриотизма», примечание ответственного редактора. «Путь паломника» – аллегорическое американское произведение 17 века, написанное Джоном банином примечание ответственного редактора. И действительно, мало что в западной литературе может сравниться с «Обезьяной» этой необычайной смесью глубокого и поверхностного, земного и небесного. Принято считать, что одно из четырех действующих лиц этой великолепной сказки, обезьяна, обозначает вечное беспокойство духа. Хрюшка, как ясно уже из имени, это хороший аппетит, животная сила и твердолобое упорство. Пещинка олицетворение искренности и простодушия, наконец, трепитока, существо, образом которого послужил знаменитый китайский путешественник VII века Сюаньцзан. Это обычный человек, пробирающийся через тернии жизни. Основой сюжета этого огромного классического труда, известного в Китае под названием «Си Юй Юйцзы», Было невероятное паломничество по Индии, которое Сюань Цзан совершил за 9 веков до того в поисках буддийской истины. Примечание Си Юй Цзы. Записки о странах Запада. Примечание ответственного редактора. В приводимом ниже отрывке обезьяна, обаятельная болтушка и всезнайка, попадает на небеса и спорит с самим Буддой. Только в Китае и Японии могут смеяться над подобным, не умаляя почтительного отношения к главному объекту своей веры. Объект смеяния здесь – излишнее мудрствование, свойственное человеческой натуре. Поэтому величие Будды и его всепроникающая мудрость остаются вне критики. «Хочу заключить с тобой пари», — сказал Будда-обезьяне. «Если ты действительно так умна, перепрыгни мою правую ладонь. Получится. Я прикажу нефритовому императору, чтобы он пришел жить ко мне в западный рай, и ты совершенно спокойно займешь его трон. Проспоришь? Значит, вернешься на землю и придешь обратно ко мне только через много кальп». Примечание «Кальпа» — индийское слово, обозначающее отрезок времени между зарождением и разрушением мира. Примечание Нэнси Уолсон Росс. «Но и дурак этот Будда!» — хихикнула про себя обезьяна. «Я могу прыгнуть на сто тысяч миль, а его-то ладонь ведет не больше восьми дюймов в ширину. Что, разве я ее не перепрыгну?» А вслух она спросила. «Ты правда сделаешь это для меня?» «Ну, конечно!» подтвердил Будда. Он вытянул вперед правую ладонь, которая была размером с лист лотоса. Обезьяна заложила свою палку за ухо и приготовилась к прыжку. «Вот сейчас», — думала она, «вот сейчас соберусь и прыгну». И она прыгнула. И полетела так быстро, что Будда, глядя на нее глазами мудрости, заметил лишь, как мимо него просвистел вихрь. Обезьяна же тем временем добралась до пяти розовых столбов, которые подпирали небесный свод. «Вот конец света!» — подумала она. «Надо лишь вернуться к Будде и объявить, что я выиграла. Трон теперь мой!» Но тут же сказала себе. «Подожди-ка, надо бы как-то отметить это. Вдруг Будда не поверит?» Обезьяна выдернула у себя волос, дунула на него и приказала «превратись!» Волос стал кисточкой для письма с каплей черной туши на конце. И на среднем столбе обезьяна написала «Великий мудрец, равный небесам, достиг этого места». И чтобы еще сильнее выразить свое неуважение, она помочилась на первый столб и полетела назад к тому месту, где сидел Будда. Обезьяна вспрыгнула на его ладони, сказала «Ну вот, я здесь». Можешь сказать нефритовому императору, чтобы отдавал мне свой дворец? — Ах ты, хвостатая вонючка, — ответил ей Будда. — Что ты мелешь? Ты же не слезала с моей ладони. — Ошибаешься, — хвастливо заявила обезьяна. — Я побывала на конце света и видела там пять розовых столбов, что подпирают небо. На одном я даже кое-что написала. Хочешь, я отнесу тебя туда, сам и увидишь. — Не надо, — ответил Будда. Посмотри лучше себе под ноги. Обезьяна надменно опустила взор туда, куда он ей показал, и увидела, что у основания среднего пальца Будды написано «Великий мудрец, равный небесам, достиг этого места», а между большим и указательным пальцем ладони Будды она почувствовала запах своей мочи.